Все кончено. Такое неожиданное появление Ирены в будуаре Сергея Сергеевича было делом рук его камердинера и наперстника Степана. Задыхаясь от злобы, вышел он из кабинета своего барина после разговора с Анжеликой Сигизмундовной, так ядовито разоблачившей перед князем всю его тонкую, по его мнению, игру за последние дни, игру, порученную ему Облонским, выставившей всю его неумелость в соглядательстве занятий на арене которого он считал не имея соперников. Каждый его шаг оказался известным этой женщине, и она подняла его насмех со всеми его хитро обдуманными планами. Он был разбит и уничтожен. Его плебейское самолюбие было больно задето. Оставить это дело так, не оправдавшись в глазах князя, не доказавший ему, что он и в борьбе с этой хитрой женщиной может выйти победителем, было невозможно. Это было равносильно потере места. Степан видел, что князь был взбешен позорным поражением своего верного слуги и не забудет ему этого никогда. Продолжать служить при таких условиях было немыслимо. Надо воспользоваться ее отсутствием и поправить мою ошибку, чтобы мне это не стоило. Решил Степан и, быстро одевшись, на лихаче отправился на Зеленину улицу к дому, где жила Ирена. Он ехал, что называется, на авось, не составив себе никакого плана. И даже дорога ничего определенного не укладывалась в его голове. «Я ей покажу себя», — продолжал он лелеять заветную мысль. Счастье ему благоприятствовало. Ирена, как и предсказывал доктор Звездич, совершенно оправилась на другой же день от обморока, случившегося с ней при встрече с матерью на вечере у Доротеи Вахер. Она чувствовала себя физически здоровой, хотя нравственно после разговора с матерью была в угнетенном состоянии. Она искала полнейшего уединения, ссылаясь на усталость и потребность отдохнуть, просила, чтобы ее не беспокоили. Ее любовь к князю в разлуке дала себя почувствовать сильнее. Бедная женщина не могла себе представить, чтобы он помирился с разлукой, не постаравшись найти средства к свиданию. В продолжении четырех дней и четырех ночей она прислушивалась к каждому звуку, не покидала глазами улицы, на которую смотрела, став на стул и прячась за занавеску. Она не допускала, чтобы князь не стремился открыть ее убежище. Прожив с ним полгода, она так же, как и Степан, хорошо знала Сергея Сергеевича и была уверена, что он не остановится ни перед каким препятствием, Когда дело шло об удовлетворении не только его страсти, но даже простого желания, каприза или фантазии. Она поклялась матери не видеть его и вместе с тем ждала его. У нее была одна мысль. Он придет, одно желание, видеть его, одна боязнь, если он не придет. Когда на четвертый день она заметила бродившего по улице Степана, то не удивилась она против, ощутила необычайную радость. Князь все еще любит ее... И вдруг страшная мысль промелькнула у нее в голове. Разве не должно быть между ними все кончено? Она поклялась матери, но ведь она дала клятву не принадлежать ему, но видеться. И неудержимое страстное желание свидания снова наполнило ее душу. Быть может, он прислал Степана, чтобы назначить час, но последний не смеет открыто войти в дом, надо узнать. Она накинула на голову большой платок и незаметно, к счастью или несчастью для нее, выскользнула по черному ходу на двор. Быстро пробежала она его и очутилась за воротами лицом к лицу с наперстником князя. «Зачем вы здесь?» — задала она вопрос. «По поручению его сиятельства», — ответил привычной фразой Камердинер, ошеломленный таким быстрым и неожиданным исполнением главной цели его поездки — видеться с Иреной. «Что он?» «Болен. Очень болен и желал бы видеть вас». Ирена вздрогнула, смертельная бледность покрыла ее щеки. «Болен», — повторила она. «Да, говорю вам, и очень серьезно, надо спешить». В глазах Ирены лишь на секунду мелькнула нерешительность, но затем она произнесла твердым голосом «Так едемте!». На дворе, хотя и стояла петербургская гнилая зима, именуемая в народе сиротской, но проехаться с петербургской стороны на Сергиевскую улицу в одном платке было по меньшей мере неблагоразумно. Взволнованная Ирена, невзирая на свое легкое одеяние и туфельки на ногах, не чувствовала холода, но Степан, несмотря на радость наступившего мгновенья, Доставить сюрприз своему барину, показать себя и отомстить Анжель все-таки не удержался сказать. «Но как же вы без верхнего платья?» «Это ничего. Если я вернусь в дом, меня не пустят. А ведь вы говорите, что надо спешить. Мне не холодно», — отвечала она решительным тоном. Очистивши, как ему казалось, предложенным вопросом свою совесть, Степан повел Ирену к ожидавшему его невдалеке лихачу, усадил ее и, закрыв полой шубы, ее ноги. приказал извозчику ехать как можно скорее. Лихач помчался. Степан провел сильно озябшую Рену по заднему крыльцу княжеской квартиры прямо в будуар Сергея Сергеевича. И, узнав, что у князя сидит барон, не осмелился тотчас же доложить ему о дорогой гости и опросил ее подождать. В теплой, пропитанной дорогими духами атмосфере будуара молодая женщина согрелась. Это была небольшая мягко обитая комната, где как бы чувствовался запах женщины. Двери этой комнаты терялись за массивными драпировками, так что Ирена не сумела бы сказать, откуда она вошла и куда ушел привезший ее Степан. Не успела она немного привыкнуть после уличного шума к глубокой тишине, царившей вокруг нее и помогшей ей успокоиться, когда слуха ее долетели звуки чьих-то голосов. Сначала она не обратила на это внимания, но голоса становились громче. Чей-то подавленный смех заставил ее сердце сильно забиться. Ей хорошо был знаком этот смех, так часто приводивший ее в смущение. Несмелым шагом пошла она по направлению к двери, закрытой портьерой и ведшей в ту комнату, откуда доносились до нее голоса. Эта комната была кабинетом князя, где он, как мы знаем, беседовал с бароном. Нет сомнения, что князь в соседней комнате и говорит с кем-то, даже смеется. Значит, он не болен, значит, Степан солгал. Она дрожащими руками коснулась драпировки, приподняла ее. Теперь не только голоса. но и слова ясно долетали до ее слуха. Одно слово как бы приковало ее к месту. Она готова была скорее умереть, чем когда-либо вернуться к нему после того, как он третировал ее в разговоре со своим приятелем. Он сказал, она вернется, и, увы, она на самом деле вернулась. Сердце ее болезненно сжалось, в глазах помутилось, она потеряла сознание и без чувства упала у порога двери. Этот звук ее падения обратил внимание князя и его гостя.